Глава пятая. За него это сделал вошедший в спортзал командир десантной роты майор Резник с зычным вопросом. «Что здесь происходит, вашу мать?» Крики тут же прекратились. Все, начиная от десантников и заканчивая не находящимися в его прямом подчинении пилотами и матросами, выстроились по стойке смирно. «Ну, ничего особенного, господин майор», — ответил капитан Иннокент. «Небольшой спарринг». «Вот как?» Так точно. «И кто победил?» – спросил майор, обращаясь к своему рядовому. Э, на данный момент ничья, сэр?» Немного стушевавшись, ответил Буч. «Три наряда вне очереди, рядовой!» «За что?» – невольно вырвалось у десантника. «Что? Есть три наряда вне очереди, сэр?» «Так-то лучше. А что касается причины сих нарядных нарядов...» «Рядовой. Так ответ прост. Ты должен был завалить своего хлипкого противника в считанные секунды». «Ты только посмотри на себя и на капитана. Согласен?» «Так точно!» «Но еще бы ты был не согласен», — усмехнулся майор. «Разойтись!» Болельщики стали разбредаться по залу, возвращая себе так и не сыгравшие ставки. «Из-за чего, сэр Бор, капитан?» «Я видел достаточно, чтобы понять, что это не простой спарринг-контакт». Каин понял, что юлить смысла нет, и, снимая перчатки, честно ответил. «Это не важно. Могу лишь сказать, что ваш человек не виноват». Он, конечно, немного заносчив, но формально спровоцировал инцидент не он. Значит, вы и не я. Все дело в том, что у одного моего приятеля оказался слишком длинный язык, а у вашего буча слишком хороший слух. Понятно. Но он мог и не нагнетать. Плох тот десантник, что дает себя завести. А чего ты-то тогда полез вместо своего приятеля? Не знаю. Может, размяться захотелось. Майор ничего на это не сказал, просто хмыкнул. Дескать, нашел с кем разминаться. И, козырнув, направился к приглянувшемуся тренажеру. Совсем без последствий драка для капитана все же не осталась. Через полчаса, когда Каин переодевался в более подходящую одежду для тренировок, на авиационном симуляторе его вызвал к себе полковник Майкоп, командир авиационного соединения. — Ты чего это там устроил, сынок? — Сэр, кончай выделываться, капитан. Садись. — Спасибо, сэр. Иннокент сел в кресло перед столом полковника. Командирам каюты полагались гораздо более комфортабельные, более того, двухкомнатные. «Итак, что за драка?» «Не было никакой драки, сэр. Просто легкий спарринг-контакт». «Не вешай мне лапшу на уши, капитан. Знаю я все эти спарринги. Думаешь, я в свое время не был простым пилотом и не знаю ничего?» «Знаю. Я и сам не без греха». «Но в данном случае мне, как командиру, отвечающему за вас, надо знать, из-за чего разгорелась буча и что от нее можно ожидать. Вас у меня всего двадцать человек, и потеря хотя бы одного пилота из-за даже самой легкой травмы сильно подорвет боеспособность эскадрильи. Это-то ты понимаешь, капитан?» «Так точно, сэр». «Ну и?» «Ничего серьезного, сэр», вздохнул Каин и рассказал, как было дело. умолчав только кто именно обронил роковое слово. Так что, как видите, сэр, это лишь личное недоразумение, и оно никак не в состоянии спровоцировать массовые инциденты между десантниками и пилотами. Я не расслышал фамилию того раздолбая, что обозвал десантника импотентом. Я и не говорил, сэр, пряча усмешку, ответил капитан. Ладно. Тогда чего ты полез вместо своего приятеля? Не знаю. Односложно ответил Каин, решив не рассказывать, Что он захотел немного встряхнуться. Это уже опасно. «А может, ты решил получить выговор с переводом?» «Нет, сэр», — подобрался капитан. Каин прекрасно знал случаи, когда пилотов переводили на другое место службы за несерьезные провинности. Не за залет, за который отправят к черту на рога, а именно провинность, которая показывает, что служить на корабле он не совсем в состоянии. Но в остальном хоть куда. Таких пилотов, как правило, отправляли в нормальные части, в обжитые миры, где город близко, а значит все рядом. Пиво, пляжи, девочки. Иногда пилоты сами добивались такого результата, уставая служить на кораблях и считая, что лучше пусть их переведут по делу, чем по личному прошению. Ведь подать прошение значит признать свою слабость. А пилоты – белая кость, слабость не показывают, потому как слабаков среди них нет. «Лучше уж за проступок». «Точно? А то я могу его тебе устроить», — продолжал нагонять страху полковник. «Не нужно, сэр. Я не хочу никуда переводиться». «Тогда свободен», — отмахнулся полковник Майкоп. «Но знай, еще один такой спарринг-контакт, и я устрою тебе перевод на бетон. Ты не хуже меня знаешь, сколько молодых парней мечтает попасть на твое место». «Так точно, сэр?» Все. «Проваливай!» Иннокент отдал честь и вышел из кабинета полковника.